18-19 брюмера события 18-19 брюмера были в свое время столь полно описаны в известных трудах Арбера в а н д а л я что все последующие исследования не могли внести ничего существенно нового в уже известную картину двух драматических дней. Это избавляет от необходимости подробно освещать развитие событий, ставших переломными в жизни страны. Напомним лишь коротко для понимания п о с л е д у ю щ е г о в а ж н е й ш и е ф а к т ы с в я з а н н ы е с переворотом 18-19 брюмера. В ранние часы н е п о с и л ь н е м о морозного ноябрьского утра к двухэтажному особняку на улице ш а р т а р е н стали ежаться в ы с ш и е офицеры французской армии. Среди собравшихся были и военачальники. Чьи имена знала вся страна: генералы Моро, Макдональд, Бернадот, л е ф е р Бернанвиль. Странным образом, хотя казалось, не было приложено заметных усилий, все шло точно, о р г а н и з о в а н о видимо, в полном соответствии с предусмотренным планом. В положенное время к дому Бонапарта собрались все генералы, державшие в своих руках командование вооруженными силами Парижа. И страны. В необычно ранний час между семью и восьмью часами в Тюильри собрался совет старейшим под председательством л е м е р с и е Сначала малоизвестный Корне сообщил в довольно общих выражениях о грозном заговоре якобинцев, угрожавшем республике. Затем Ренье, депутат от Мерты. Предложил, ссылаясь на т о вторую статью Конституции, принять декрет о переводе законодательного корпуса из Парижа в Стенклу и о назначении генерала Бонапарта командующим вооруженными силами Парижа и его округа. На него же возлагалось осуществление принятого декрета. Непосвященные в заговор депутаты были застигнуты врасплох. Ни у кого не нашлось ни слова возражения. Предложенный Ренье декрет был принят единодушно. В первом сообщении Монитор о заседании Совета старейших 18 -го б р ю м е р а говорилось, что предложение о декрете было внесено Корне. Лишь спустя несколько дней Монитор внес поправку и уточнил, что предложение о декрете исходило не от Корне, а от Ренье. Восемь часов утра, как и должно было быть, к о с у б н я к у на улице Шартарен примчалась карета. Официальные представители Совета старейшин, выйдя из нее, поднялись к генералу Бонапарту и торжественно вручили ему декрет Совета. Генерал не был удивлен. Он зачитал в с л у х декрет и объявил всем собравшимся высшим офицерам, что принимает на себя верховное командование. Теперь все становилось яснее. Затем генерал Бонапарт на коне, во главе многочисленной, б л и с т а в ш е й генеральскими эполетами, золотым шитьем, плюмажами, свиты, направился к ю л е рийскому дворцу, где генералов ожидали тянутые туда еще раньше полки. Все шло гладко, без сучка и задоринки. Все осуществлялось легко, в точно назначенное время. и всей большой сложно задуманной программы не удались лишь две частности. Казавшийся столь недалеким президент директории Гойе, вопреки ожиданиям, проявил сообразительность. Он не попал в западню. В ответ на любезное приглашение на завтрак ж о з е ф и н ы Бонапарт, которой он обычно проявлял особое внимание, он послал свою жену. Задачами разведки, о т сам не поехал на показавшийся ему подозрительным прием столь ранний час. Госпожа г у е увидев гостиную, кабинет, г д е комнаты запруженные генералами, немедленно сигнализировала о том мужу. г у е понял это должным образом и сразу поспешил к Мулену, а затем вместе с ним к Барасу. Таким образом. привлечь к заговору большинство членов директории, что предусматривалось программой, не удалось. Все старания Бонапарта перетянуть на свою сторону и вовлечь в борьбу Бернадотта, чему он придавал большое значение, также не увенчались успехом. Бернадот от всего упорно отказывался. Самое б о л ь ш е е на что он соглашался, — оставаться нейтральным наблюдателем. Итак. Намеченная программа не была полностью выполнена, но вряд ли это могло мучать Бонапарта. К 3 0 т и годам у него уже был большой военный опыт. Он знал, что успех чередуется с неудачами, важно ли, чтобы последние не перевешивали. Все о п р е д е л и т общий ход событий. 1 8 г о брюмера развитие событий шло даже лучше, чем он мог ожидать. В т ю л ь р и Бонапарт, сопровождаемый пышной свитой, явился на заседание совета с т а р и ш и н Он произнес краткую не очень убедительную речь. Он подчеркивал верность республиканским принципам. в ы издали закон, обещающий спасти страну. Наши руки сумеют его исполнить. Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства. с т а р и ш и н ы постановили прервать заседание. до переезда с о в е т а в с е н к л у Затем Бонапарт вышел в сад, чтобы произвести смотр войскам. Главный командующему в это время протиснулся секретарь Бараса Ботто. Откуда он взялся? Что ему было нужно? Могущественный директор, считавший себя сто участником, хотя и неизвестно в какой роли, начавшегося переворота, с утра ожидал известий от Бонапарта. Под разными предлогами Баррас отказывался принимать г о ь е Мулена, немногих посетителей, явившихся к нему в утренние часы. Генерал Бонапарт в глазах б а р а с а о с т а в а л с я хотя и несколько самодеяным н а и даже дерзким порой, но все же вполне управляемым своим человеком. Он б а р а с вывел генерала в э н д л ь е р е на дорогу. Он всегда был его старшим наставником, и теперь естественно ему. Полю Барасу должно было быть приуготовлено подобающее его положению место в новой правительственной комбинации. Так было всегда в прошлом, когда военные чистили к о н ю ш н и Так было 1 3 г о Бандимьера, так было 1 8 г о Фруктидора, так должно быть и 1 8 г о Брюмера. Барас не терпеливо прохаживался по своим обширным покоем в Люксембургском дворце. прислушиваясь, не раздаст с я ли долгожданный звонок. Но время шло, часовая стрелка уходила все дальше по циферблату, звонка не было, никто не приходил. б а р а с не выдержал, он вызвал своего секретаря Бото и велел ему немедленно бежать в т ю р ь р и лично переговорить с Бонапартом, сказать генералу, что он Баррас, не имеет известий, что это его волнует, что он ждет. Трудно сказать, какие чувства вызвало у Бонапарта неожиданное появление посланца Бараса здесь, в т ю л е р и й с к о м саду в решающие часы. Вероятно, та же безошибочная интуиция, вдохновенного актера, подсказала ему эффектную импровизацию. Те слова, которые он столько раз повторял про себя еще в Египте во время бесконечного плавания на Мюироны. И эти закипавшие гневом слова он мог наконец громко во весь голос произнести: что вы сделали с Францией, которую я вам оставил в таком б л е с т я щ е м положении? Я вам оставил мир, я нашел войну, я вам оставил победы, я нашел п о р а ж е н и е я вам оставил миллионы из Италии, я нашел нищету и хищнические законы. Что вы сделали со ста тысячами французов? которых я знал моими товарищами по славе, они мертвы. Громовым голосом, в неистовом вдохновении, надвигаясь конем н а п я т и щ е г о с я в страхе Бото, перед замершей, с о с р е д о т о ч е н н о вниманием толпой, Бонапарт выкрикивал грозные обвинения. Он обращался, конечно, не к жалкому Бото. ни к уже неопасному побежденному барасу, даже не к этой сочувствующей, в з в о л н о в а н н о й завоеванной им толпе. В этот предвечерний час, видя перед собой черные голые ветви о б л е т е в ш е г о синего сада, тысячи глаз ожидающих устремленных на него, чувствуя за собой дыхание ждущих его приказа полков, он верно ощущал себя на подиуме всемирного форума. На сцене мирового театра он обращался к миллионной, необозримой, настоящей будущей аудитории. Он говорил века. Вечера 1 о м г о брюмера генерал Ожеро, прятавшийся весь день в тени, чтобы издали наблюдать за развитием событий, вышел из своего укрытия, нашел в тюле Бонапарта и широко раскрыл свои могучие объятия. Как генерал! Вы не полагаетесь на вашего маленького ожеро, в о с к л и к н у л он. Бритер и игрок, мечтавший сам сыграть в а б а н к но убедившийся, что ч а с т е приваривает другому, он решил, пока не поздно примазаться к выигрышу. Выигрыш к исходу первого дня переворота представлялся уже несомненным. Одна из важнейших задач переворота свержения власти директории была достигнута. с и е с и Ружедюко. Участники заговора сложили свои полномочия и открыто примкнули к движению. с и е с сделал это даже в несколько экстравагантной форме. Пожилой господин, е в з и р а я на свои стердины и явное отсутствие кавалерийского опыта, приехал в т ю р ь р и верхом на коне, вызывая живой интерес уличных зевак. Баррас, оставшись т е м и п о к и л о т ы в своих покоях и убедившись в том, что игра проиграна, Без слова о о з р а ж е н и я подписал п р е м н е ы й ему Талираном заранее составленный текст заявления об отставке. Заявление об отставке б а р а с а было точно же опубликовано в Монитор номер пятьдесят. Оставалось так и не выясненным, положил ли он при этом в карман миллион франков, предназначенный ему в виде отступного. или эти деньги прилипли к пальцам, выполняя его деликатные поручения Талерана. Похоже на то, что деньги о стали с ь у Талерана. Уж очень он расчувствовался при этой сцене. Впрочем, для хода событий это значение не имело. Годье и м у л е н после недолгого и оставшегося вполне академическим сопротивления также подписали заявление об отставке директории. более не существовало. Совет старейшин и Совет 500, прервав свои заседания, должны были 19-го с о б р а т ь с я в с е н к л у Генерал Бонапарт законным, почти конституционным путем получил командование над всеми вооруженными силами столицы. Он приказал верным ему генералам занять все политические и стратегически важные пункты города. Лану был поручен дворец Тюильри. Мюрату бурбонский дворец, Мармону Версаль и так далее. Успех переворота был подтвержден косвенным, но важным свидетельством: государственные фонды на бирже поднялись в курсе, усилился приток средств в казначейство. Но когда Бонапарт 19 после полудня приехал в с е н к л у все пошло совсем по иному, чем накануне. За сутки, прошедшие с начала так стремительно развернувшихся событий, депутаты законодательного корпуса протрезвели. Как это они согласились на то, чтобы запрятать советы в с е н к л у Какая была в том необходимость? И о каком с г о в о р е собственно, идет речь? Где доказательства? И какую цель преследуют, предоставляя широкие полномочия генералу Бонапарту? В каждом из советов было немало тайных соучастников переворота. п р е з и д е н т о м совета п я т с о т оставался Люсьен Бонапарт, но ни ему, ни другим брюмелианцам, как их стали вскоре обвинять, не удавалось взять руководство в свои руки. Во б о и х советах, в особенности в Совете п я т с о т где преобладали якобинцы, нарастало недовольство. Больше того, решимо изменить ход событий. Бонапарт, Сиест. И их приближенные, расположившись в просторных кабинетах первого этажа дворца в Сен-Клу, тщательно ожидали победных р е л я ц и й о х о д е событий наверху в залах, где заседали советы. Благодушное настроение, с которым они приехали в Сен-Клу, успокоенные успехами вчерашнего дня, быстро растеялось. Сообщения со второго этажа были неутешительны. Депутаты обоих советов не только не спешили формировать новое правительство, чего от них ждали Бонапарт и с и е е ц скорее напротив, они были склонны возносить хвалу прежнему правительству и ставить под сомнение необходимость даже з а к о н н о с т ь принятых вчера чрезвычайных решений. Более того, вскоре поступило сообщение, что Совет п я т с о т начал по требованию якобинцев п о е н н о е Принятие п р и т я г и Конституции третьего года. События принимали непредвиденно опасный для Бонапарта поворот. Присяга Конституции третьего года – т о было п р я м о е о с у ж д е н и е дела начатого в 8 а г о Брюмера. Сомневаться в этом было нельзя. Неизвестно, откуда появившийся Ожеро, грубоватым тоном наставника посоветовал Бонапарту п о с к о р е е сложить обязанности главнокомандующего. Сиди смирно. Отвечал Бонапарт, снявший голову, по волосам не п л а ч е т Он понимал, что речь идет о его голове, о головах многих. Он был хмур и р е ш и т е л е н Но, видимо, нервы ему отказали. Потеряв терпение, он быстро поднялся наверх и прошел в зал заседания с о в е т а с Тарифшан. Он надеялся, очевидно, что личным вмешательством ему удастся. ускорить ход событий и придать им должное направление. Председательствующий предославил генералу слово. Бонапарт произнес длинную, но довольно бессвязную речь. Он оправдывался, повторял, что он не Кромбл, е ь не Тезер, что ему чужда всякая мысль о диктатуре, что он лишь служит республике и народу. В то же время, не называя имен, он кому-то грозил. Эта речь не была подготовлена, обдумана. т о была импровизация, но она не могла увлечь аудиторию, так как шла в разрез с ее настроением. Бонапарта прервали. От него требовали точных сведений о заговоре против республики, доказательств его подтверждающих. Его просили назвать имена. Он уходил от прямых ответов. Он назвал б а р р а ц а и м у л е н а как зачинщиков, но его объяснения были н е о п р е д е л е н н ы и лишь усиливали сомнения. Чем дальше продолжалось это забивчивое и все обострявшееся препирательство сторон, тем очевиднее становилась их растущая рознь. Ничего не добившись, Бонапарт покинул заседание Старейшин. Спустя несколько минут, сопровождаемый гренадерами, он направился в зал заседания Совета 500. Зачем? После только что понесенного поражения у Старейшин. Это было трудно о б ъ я с н и м ы м ходом. На что он мог рассчитывать, направляясь на это собрание, где то он задавали якобинцы, которых он только что обвинял? По-видимому, ни холодный рассудок, ни трезвый стратегический план определяли его действия в эти минуты. Едва он переступил порог, как его встретил взрыв негодующих возгласов, далой диктатора вне закона, вне закона его. Как гласил сухой газетный отчет, весь зал поднялся. Множество депутатов устремляются в центр залы. Они окружают генерала Бонапарта, хватают его за воротник, толкают. Толпа депутатов, поднявшись со своих скамей, кричит вне закона, вне закона, долой диктатора. В действительности, судя по другим свидетельствам, Ситуация для Бонапарта была еще хуже. с т а к п Петербургские Ведомости в сообщении из Парижа так передавали т у сцену: при его Бонапарта появлении, сказала жестокое смятение в Совете, все члены вскочили, множество ораторов рвалось взойти на кафедру, б о н а п а р т е не мог туда пробраться, его отталкивал и н и н и с т о в о Одни кричали: и б о н а п а р т е лишен покровительства закона, вне закона, вне закона». Другие бросались на него, угрожая пистолетами и кинжалами. Один депутат толкнул его, другой ударил кинжалом, который, по счастью, отражен гренадером, уколь его распороты от т о г о рукава его кафтана и камзола. к а в к а Петербургские Ведомости. Номер 94. 25 ноября 1799 года. Прибавление. Бонапарт в молодости был подвержен мгновенно наступавшим приступам физической слабости. Он порой впадал в обморочное или полуобморочное состояние. Вероятно, он не ожидал этого яростного взрыва негодования. Он не стал возражать, не отвечал, даже не сопротивлялся. Видимо, в решающий момент его настиг этот страшный приступ слабости. Он был в п о л у о б о р о ч н о м состоянии. Генерал л е ф е в р это увидел, понял. С водгусом, с п о т е м нашего генерала, он и гренадеры, расталкивая депутатов, вырвали из их рук Бонапарта и выволокли его из залы. Монитор, номер 50, 20 брюмера восьмого года. В последующих номерах газеты в разного рода свидетельствах очевидцев. Появилось в е р т и будто депутат якобинец а р е н а пытался поразить генерала кинжалом. Поддерживаемый солдатами Шатайс, залитым бледностью лицом, потрясенный Бонапарт медленно пробирался в свой кабинет на первом этаже. В течение некоторого времени он не мог прийти в себя. Он с трудом переводил дыхание. Его речь была б е с с в я з н а о б р а щ а я т к сейсу, Он называл его генералом. Он повторял одни и те же слова. Его покинула энергия. Он ни на что не мог решиться. Видимо, в его ушах все еще звучали эти страшные выкрики: вне закона, вне закона. Даже будучи в полуобморочном состоянии, он не мог не понимать значения этих слов. Эти два слова привели р о б е с Пьера к и Шафотову на Гревской площади. Мюрат. сохранявший полное холоднокровие и ни на шаг не отходивший от Бонапарта предлагал простое решение. Солдат, он считал, что надо действовать посолдатски, что может быть проще. Но Бонапарт не мог ни на что решиться. Некоторое время он находился в состоянии беспомощности, растерянности. Постепенно приступ слабости миновал, лицу вернулись краски, но он оставался как бы в оцепенении. Может быть, он считал, что все уже проиграно. к о м н а т ы п р и м ы к а в ш и е к его кабинету, еще недавно з а п о л н е н н ы е офицерами, депутатами, политическими д е л ь ц а м и терпеливо ожидавшими его повелительных слов, теперь заметно опустели. Фуше, попадавшийся раньше на глаза, куда-то исчез. У каждого находились какие-то неотложные дела, заставлявшие отлучаться. Большая блестящая свита, окружавшая генерала, шедшего к победе, редела, тускнела. Нельзя было обманываться в значении этих перемен. То были верные предвестники становившегося уже несомненным поражения. А время шло, короткий осенний день близился к концу, начинало темнеть. Десять тысяч солдат с раннего утра стояли по дружьем, вероятно, они начинали роптать. И можно ли было на них положиться? Извести, я поступавшие и з а л а где заседали законодатели, становились все тревожнее. л ю с т ь е н Бонапарт сообщал, что не может больше ни за что ручаться. Переворот проваливался, приближалась возмездие. В последний критический момент, когда казалось, все уже было потеряно, Бонапарту вернулась энергия. Он выбежал, вскочил на коня. И сопровождаемый Мюратом и вызванным сверху л ю с е н о м начал объезжать войска. Он выкрикивал, что его хотели убить, что в Совете 500 с о б р а л и с ь заговорщики, что там угрожают ему, республике, народу кинжалом. Солдаты, могу ли я рассчитывать на вас? Повторял один и тот же вопрос Бонапарт, объещая войска. Был момент, когда создалось впечатление, что армия колеблется. Но Бонапарт и его брат вырвали у солдат возгласы сочувствия. Тогда Бонапарт подал знак Мюрату. Команда была дана. Отряд гренадеров с барабаном боем, с ружьями на перевес, предводительствуемый Мюратом или к л е р о м двинулся в зал заседаний Совета 500. Распахнув двери, Мюрат громовым голосом выкрикнул приказ. Вышврните всю эту свору вон! В действительности вместо вышврните ы было сказано еще более грубое, невоспроизводимое на бумаге слово. Генерал и солдат, сын кабачика, даже в законодательном корпусе не считал нужным прибегать к парламентским выражениям. Громившие диктатора в обвинительных речах кабинцы девяносто девятого года при звуках барабанной дроби растерялись. Три и них не было людей подобных якобинцам Вершины, Рому и его друзьям, з а к о л о в ш и м себя одним кинжалом передаваемым из рук в руки. Не потребовалось даже выстрелов в воздух. Депутаты с т р и н г л а в выбегали из зала. Не прошло и пяти минут, как Совет 500 перестал существовать. Зал был очищен от депутатов. Все оказалось проще, чем можно было ожидать. Это и было, походящему выражению тех дней. Искусство выбрасывать депутатов в окошко, которое с таким мастерством показал девятнадцатого п р и м е р а отряд гренадеров под командой Йоахима Мюрата. Переворот был завершен. След за директорией Совет с т а и ш и н и Совет пятьсот были вычеркнуты из истории. Впрочем, раньше, чем перепуганные на смерть депутаты несуществующих большевиков успели разбежаться. Некоторых из них, подвернувшихся под руку солдатам, снова загнали во дворец. Там под диктовку, без слова возражений, они приняли постановление о создании временной консульской комиссии в составе Сиеса, Руже-Дюко и Бонапарта и двух комиссий, на которые возлагалась подготовка конституционных законов. Именно в таком порядке, вопреки алфавиту. Был опубликован в официальном сообщении состав консульской комиссии. В таком же порядке сие с первым б о н а п а д последним состав консульской комиссии был передан и в русской печати. Смотри с а т п е т е р б у р г с к и е Ведомости, номер 94, 25 ноября 1899 года.